— А селедка под шубой там еще осталась? — заинтересовался папа. Ему немедленно выносили свежую тарелку. — Селедки под шубой? — папа улыбался. — Сима! — кричал ему с другого конца стола тети Роза, А ты хоть попробовал другую селедку в горчичном соусе? Вон она, рядом с тобой стоит. — Вкусно! — но очень жжет, — жаловался папа. — Язвенникам и трезвенникам не рекомендуется! — кричал кто-то рыжий. И хохотал, как сумасшедший, над этой шуткой. «Пирог! Пирог еще теплый! Берите скорее!» — восхищалась милая полная женщина. Скоро мне надоедало все это безобразие. Я вновь вставал из-за стола, хорошенько наевшись, и отправлялся к человеку в треуголке. Он по-прежнему опирался на грот, как будто ничего не происходило, только выглядел чуть более усталым. Мне не давал покоя поворот его бронзовой головы. Мне все время казалось, что он видит что-то такое своими бронзовыми глазами, чего не видно мне. Я почти ложился щекой на стол и пытался увидеть мир как-то иначе. Розовая селедка под шубой плыла над столом, как царица морей, покрытая светло-желтым майонезом, мелкими дольками яблок, остро нарезанным луком, крошечными кусочками сырного огурца. Рядом с ней лежали руки». Руки были огромные, тяжелые, мужские, изо всех сил старался не видеть, чьи это руки. Руки были важны сами по себе, без человека. На одной было простое латунное кольцо, в другой — сигарета. Сигарета слегка дрожала, и дым, который струился над бутылками водки и вина, тоже слегка дрожал. Чей-то галстук назойливо залезал в тарелку с салатом, его поправляли, он опять залезал что то колено прижималось к другому колену, но я не понимал, зачем. То колено отдвигалось, но тщетно, другое колено вновь прижималось к тому колену, и было тесно. Страшно блестели рюмки. Они блестели так, что у меня резало глаза, и я зажмурился на секунду. Столичная было написано на водке. В простом и круглом бутылочном стекле отражалось люстра. Люстра тоже немного дрожала от шагов, от движений рук и ног, от колыхания человеческих тел. Ничего особенного с этой точки я не видел. Куда же он смотрит, чёрт возьми? Упрямо думал я. А у вас в институте лавок не посылают? Вяло спросил кто-то рыжий. Нет, а что? Какетливо отвечала милая полная женщина. Ничего. Просто я представил вас среди пальм, очень интересно. На груди у женщины колыхалась брошь бабочка. Бабочка то летела, то вверх, то вниз, вверх, вниз. Слушай, и оглядывалась на меня, тетя Роза. Может, ты пойдешь в Танькину комнату? А то тут жарко, накурено. Иди, а, мы скоро домой поедем, неубедительно говорила мама. Иди, Лева, посиди там немного. Я послушно брел к Таньке в комнату. Она делала вид, что читает. Сидя на диване, прижав затылок к стене. Танька была красивая, взрослая девушка, пятнадцати лет. Она недовольно смотрела в окно, поджав от напряжения губы. «Танька, слушай, неохотно!» — начинал я. «Тихо!» — зло шипела она. «Ты что?» — обалдевал я от такого приема. «Дай послушать!» — умоляюще говорила Танька. «Я тоже начинал прислушиваться голосам из соседней комнаты, но ничего путного разобрать там не мог». Ну, а вот если к вам в институт, а что к нам в институт? Ну, нет, у вас, к примеру, высокий конкурс. Высокий. То есть можно не поступить? Красивая девушка может поступить, но учиться будет тяжело. В каком смысле? Когда я вижу красивую девушку, я сразу ставлю ей двойку, что пришла во второй раз. Вы шутите? А, между прочим, серьезно, я мать? А вы мне... Позвонить, как мы так, между прочим. — Ну, хорошо, я подумаю. Подумайте, подумайте, раз свою мать. Слушайте, все это бельбердо вместе с Танька мне отчаянно надоедало. Я зажимал уши ладонями. Но это не помогало. Ватный беспорядочный шум все равно проникал через все заслоны. — А слышал анекдот, как еврей приходит в первый отдел? — спрашивал тут рыжий. — Слышал, — тоскливо говорил папа. — Не, но ты послушай. Приходит еврей в первый отдел и говорит, — Моя фамилия Рабинович, а танцевать будем? — кричала милая и полная женщина. Тут раздвигали в угол стол и заводили летку-енку. Все прыгали, как зайцы, кричали. — Ну-ка, туфли наденька!»